Много пота пролили, много труда ушло. Было это уже в новое время, дом поставили, скотом кое как обзавелись. Словом, стали жить как люди. А самое великое сына в я родились у нас трое. Один за другим, как на подбор. Только и на раз Такая досада душу полит, и такие несуразные мысли приходят в голову. Зачем я рожала их, как овца, через каждый год-полтора? Нет бы, как у других, через три-четыре года. Может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет». Дети мои, это я от горя, от боли, так говорю. Мать ведь я, мать. Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи, ходить-то было далеко, мне и жалко, и обидно становилось за него. — Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром? прекала я его, а он как всегда спокойно улыбался. Ну не шуми, долгон. Подожди. Вот настанет весна, и тогда убедишься. Потерпи малость. Говорила я это не со зла. Нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро, гляну на него, а он замерз с дороги, не евший, а я еще заставляю его оправдываться. И самой становилось неловко. Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, ворчала я, вроде бы прощая. В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В Аире тогда не нашлось грамотного человека для учёбы на курсах, так суванкол сам вызвался. Я, говорит, пойду и грамоте буду обучаться. Освобождайте меня от бригадирской делал. Вызваться-то вызвался. Зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас, интересное было время. Дети отцов учили. Гасым и Масалбек ходили уже в школу. Они-то и были учителями. Бывало по вечерам в доме настоящая школа, столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон, и каждый учил. «Ты, — говорят отец, — примей и держи карандаш. Да гляди, строка-то в кривь пошла». Да за рукой следи, дрожит она у тебя. Вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят между собой, И каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, А тот слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается в конец. под градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана под овальщиком стоял. Колдует они всей кучей над тетрадью или букварем. Гляжу на них, и меня смех разбирает. «Дети, да, ставьте вы в покой отца! Что вы из него муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно». Или тебе молодым быть, или трактористом? Сердился Саванков, не глянет, покачает головой и тяжко вздохнёт.